Глава первая. «Ты их знаешь?» «Даже не собираюсь. Это отбросы общества. Возятся, как свиньи в грязи». Морщит Виталий красивое лицо, отворачивается, но я вижу, как его заинтересовала драка, мимо которой мы шли. Впервые, наверное, я с ним не соглашусь. Эта схватка не похожа на возню в свинарнике, скорее на столкновение двух хищников. Двух яростных животных. Огромного медведя и резкого, жестокого тигра. Медведь машет лапами, пытаясь загрести тигра. Но тут ловко изворачивается. В усмешке скалит зубы, в игру играет. Заманивает, заставляет выдохнуться соперника. Наверняка ждет, чтобы нанести решающий удар. Будоражит сознание движениями мускулистого тела, которое очень явно видно уже под разодранной черной майкой. Пресс кубиками, мощная грудная клетка. Кажется, что он небольшой, но крепкий, с увитыми венами и руками, и кровью, что теперь мелькает от случайного удара на губах. Он внушает подсознательный ужас, страх, Но я не боюсь. Просто стою, как жертва, наблюдая за схваткой хищников. Чувствую, как тело наполняется истомой, а внизу живота что-то сладко сжимается. И я была права. Инстинкты самосохранения меня не подвели. Мощный бросок руки, лапы и медведь закатывает глаза, рушится в толпу. Где теперь он никому не интересен. Теперь он не волнует даже собственных болельщиков. У них новый фаворит. Все смотрят на победителя уличной схватки, восхищаются, скандируют «бес, бес, бес». А ему словно по барабану, не тени улыбки на его бледном, словно вылепленном скульптуром лице. Бес обводит пеструю толпу скучающим взглядом, они продолжают кричать, требуя лишь хлеба и зрелищ. А в этой толпе я, одетая совершенно не к месту, в свое пышное желтое платье с белой лентой на поясе. И лишь на мгновение, на одну только короткое мгновение, бес вылавливает в гуще людей меня, как летящую по небу комету, как рыбку под толщей воды, как ягоду среди лесной зелени. Всего секунда. Но сердце пропускает удар. Его глаза чуть прищурены, губы поджаты, а меня кроет. Словно мир раскололся на две части, до и после. В голове шумит кровь, кажется, что иссушенные источники заполняются влагой. Сожженные поля снова цветут, а вены впрыснули сладкий наркотик, который делает кровь гуще. И нет и шанса избавиться от этой зависимости. Да что же это со мной? Такое горькое, сладкое, живое. Всего мгновения, которое кажется мне целой вечностью. И вот бес уже отводит взгляд и сплевывает кровь рядом с ботинком медведя. Уходит к друзьям, не обернувшись. А меня тянут в сторону. Виталик ворчит, что опаздываем в кино, а я слышу его голос, словно через тонкое стекло, еще не помня себя от ошеломительно злого, дикого, прищуренного взгляда. «Крутой, да?» — пробивается лепец снежан. «Это Макс Одинцов, лучший боец в банде Громова. Бес» шепчуя непослушными губами, понимая, что придется приложить множество усилий, чтобы стереть из памяти неожиданный ожог на душе. Надеюсь, получится. Добро пожаловать, мои дорогие, во взрыв эмоций, чувств, боли и наслаждения. Вас ждет злой герой, первая любовь, острый сюжет, очень откровенные сцены. Герои не идеальны, а некоторые сцены содержат нецензурную лексику. Так что только 18+.